Глава третья. Тина. Лиха беда начала, говорила всегда моя бабушка Софи, а она имела весьма богатый опыт в разных начинаниях. Именно это правило я и решила применить, чтобы настроить себя на новую работу, ведь поначалу вообще не знала, за что схватиться. Страшнее всего приступить, а дальше делать техники. Дождавшись, пока рабочие уйдут, и в ангаре воцарится какая-никакая тишина, я осторожно выглянула. Все чудилось, Ульфин Вейлис дежурит у дверей, чтобы сцапать меня своими когтями. Но там никого не оказалось, и я вышла на мостик, рассматривая свои временные владения. Из системы микроклимата подул влажный ветерок, и я прикрыла глаза, представляя, что нахожусь в настоящем тропическом лесу. Внизу пищали и кричали животные, трещали ветки деревьев, стрекотали своими крыльями экзотические голубые дракончики, мурфии, которые жили у воды. Интересно, а если я пойду к животным, они испугаются? Могут ли напасть? На мне по-любому нужно завоевать их доверие, чтобы принимали за свою. На всякий случай я взяла пистолет со снотворным, а потом осторожно спустилась по металлической лестнице, поглядывая под ноги остановилась у трапа в нерешительности, набрала побольше воздуха и двинулась вперед, рассматривая искусственно созданный лес. Около ноги прополз уже знакомый Гхар. Он не обращал на меня внимания, направляясь по своим делам. Мурфии взлетели на дерево и посматривались с недоверием, сидя на ветвях. Из травы высунулся какой-то зеленоватый чудик, название которого я пока не знала. Через минуту он понял, что ему ничего не угрожает, и пошагал на задних лапах, как на ногах, в сторону зарослей. Я проследила за ним с любопытством и пошла дальше, девясь многообразию существ. Интересно, зачем они покупателю? И сколько на них заработает корпорация? Хотя это уже не мое дело, мне главное присмотреть за этими монстриками во время рейса. Вскоре я добралась до просторного вольера с прозрачной стеной, за которой деловито прогуливались ревусы, Они ждали, пока им выдадут обед. Заметив меня, они остановились в позе будто перед нападением и оскалили свои огромные пасти с рядами острых зубов, вздыбили загривки, из которых показались шипы. Этих тварей насчитывалось около десятка, но вольер разделялся на несколько частей. Видно, чтобы хищники не передрались друг с другом в ближайшем камне сидели самец и самка она была чуть поменьше ростом и менее агрессивная на вид с более темной шкурой переливающейся в свете ламп иди сюда малышка кискис -кис», подозвала я ее стоя с другой стороны прозрачной стены из прочного пластика. она смотрела казалось понимающе и я даже расслабилась, как вдруг эта зверюга скалила зубы бросившись на меня. Ее задержала перегородка, но я от страху даже упала на попу, пока дошло, что нахожусь в безопасности. сам Ревуса царапала пластик, пытаясь дорваться до меня, но потом все же поняла, что у нее ничего не выйдет. Зашипела, глядя злобно, и направилась к самцу, что лениво подтягивался, лежа на толстом суке. Но животные вдруг встрепенулись, и я тоже оглянулась. Сверху как раз двигался манипулятор, который выдавал им еду. Существ размером с кролика — Эта роботизированная штука бросала их своей механической рукой в вольеры, и ревусы хватали свой обед, раздирая на части. Я вздрогнула, а потом поднялась на ноги. Для ознакомительной прогулки вполне достаточно. Нужно изучить рацион всех местных обитателей, выяснить, где находится еда и какими запасами мы располагаем. Почитать про каждого информацию в справочнике. Работа не в проворот, может, потом станет немного легче. А моя смена закончится только через несколько часов. Я поднялась в свой кабинет, сообразив, что забыла закрыть его. И сердце заколотилось. А вдруг за это время кто-то из животных забрался бы внутрь и повредил дорогую аппаратуру? Вот же я растяпа, раньше я была гораздо внимательнее. Это все новая обстановка, и райнарцы на меня так влияют. Я не знала, как подступиться к информации. Всего столько много, а голова у меня одна единственная. Понятно, что в справочник заглянуть можно в любой момент — но нужно владеть обстановкой и без помощи компьютера. Но решила все же сперва выпить кофе, а потом все остальное. Благо в зоне отдыха имелся автомат, в программе которого нашелся и наш земной напиток. Его же с удовольствием употребляли и альтеране. Взяв непроливающуюся капсулу из окошка, я присела в кресло и задумчиво сделала пару глотков. Но вдруг услышала шлепающие мягкие звуки, похожие на шаги. Они меня насторожили. Отставив кофе, я пошла смотреть, что происходит. Никого. Наверное, показалось. Вернулась к креслу и только присела, как звуки повторились. Я вытянулась, проследив взглядом в направлении шагов, когда заметила нечто пушистое, кирпичного оттенка, махнувшее хвостом и спрятавшееся за стеллажом. Я чуть кофе не выронила из рук от удивления. Выходит, кто-то все же пробрался в помещение, пока меня не было на месте. На всякий случай взяла пистолет с транквилизатором. Вдруг там что-то опасное, откусит палец, чего доброго. А ну, выходи, зараза, ты кто такой и как здесь оказался? Я заглянула за стеллаж, но существо юркнуло под него и выскочило с другой стороны. И я туда, оно ну обратно. Потом этот чудик и вовсе запрыгнул на шкаф, откуда я не могла его достать. Зато рассмотреть вышло. Наконец-то. Существо походило на кота и одновременно на земного филина, вот только с четырьмя глазами, двумя основными и двумя поменьше, располагающимися по бокам. Оно нагло с полки свесило свой длинный пушистый хвост, выпучивая поочередно все свои глаза, при этом они увеличивались почти вдвое. Я подняла было руку, прицеливаясь в него из пистолета. Как раздалось шуршание, сопровождающее открытие двери. Это кто-то из райнарцев. Нельзя показывать свою безалаберность в первый же день. Если эту живность выйдет в кабинете, то меня тут же высадят с корабля, наняв другого сотрудника. И искать мне тогда новую работу — это уж точно. А второй раз такого везения не предвидится. Решил взглянуть, как вы освоились на рабочем месте, Тина. Раздался мурлыкающий голос Ларса. Пряча пистолет за спиной, я аккуратно положил его на стеллаж, шагнув к капитану и старательно уводя его взгляд от шкафа, где спрятался гость. «Все в порядке. Посмотрела груз, теперь изучаю сведения». Кивнула я на компьютер, экран которого находился в спящем режиме. Надеялась, Ларс не решит заглянуть и выяснить, что же именно я там изучаю. «Замечательно. Рад, что у вас все получается». Ларс шагнул ко мне, но вдруг остановился, сверляв взглядом, будто силился что-то понять. Зелёные глаза прищурились, в них блеснул огонёк интереса. «Как вы смотрите на то, чтобы после работы вместе со мной поужинать и пообщаться на разные темы? Я прочитал, что у землян так принято, поэтому не сочтите за нечто личное. Хочу лучше узнать вас как... нового члена нашего экипажа». «Да-да, конечно же, я согласна». Пробормотала я, только и думая, как выпроводить Алландера за двери пока он не увидел пушистого засранца. «Я хотела спросить вас одну вещь, но это нужно показать». Кивнула на двери, приглашая Ларса на выход. «Что же, давайте посмотрим, что вам непонятно». Согласился Райнарец. «Мы вышли из кабинета лаборатории, и я повела капитана к манипулятору, который кормил Ревусов. Смотрите». «Мне кажется, что эта штука опускается слишком низко, животные не так уж глупы. Если Ревус поймет, что на манипулятор можно запрыгнуть, то с легкостью выберется из вольера наружу». Капитан присмотрелся к кормушке. «С чего бы они захотели выбраться таким способом? Мне кажется, это нереально. Но ради безопасности я прикажу установить дополнительную сигнализацию и лазерное слежение». И еще в помещении ангара сильный сквозняк от кондиционеров, в настоящих джунглях ветер так не гуляет. — Пустяки. скажите Шиосу он все отрегулирует. Есть еще вопросы? — Я пока не во всем разобралась, но обязательно это сделаю. Разрешите идти работать? — спросила, опасаясь, что глазастый чудик натворит чего в мое отсутствие. — Идите, Тина. Так договор на вечер в силе? Я вам позвоню? «Хорошо, я буду ждать», — улыбнулась я, выпроваживая Аландера из ангара, а сама бросилась в кабинет, как только капитан ушел. Волосатое чудовище сидело прямо на столе, почусывая волосатые когтистые лапки, а рядом валялся погрызенный стаканчик от кофе. Сам напиток растекся коричневой лужицей по полу около компьютера. «Брысь отсюда, ты меня слышишь?» Я прищурилась, а потом немного подумав сходила в кладовку и взяла там насадку-щетку для робота-чистильщика и пошла в наступление, намереваясь медленно выдворить непрошенного гостя из лаборатории. Существо зашипело и поскакало по кабинету, но мне все же удалось выставить его за двери, а потом из коридора и в общий ангар. Чудик уселся на ограждение мостика, вращая глазами-тарелками. Наверное, так он пугал хищников в дикой природе в Орлатео. А я показала ему язык, и захлопнула дверь. Первый блин комом, но, к счастью, все обошлось. Ларс ничего не заметил. И почему принесло ко мне лично? Мог бы спросить про ужин и в сообщении. Наведя порядок своими руками, не прибегая к помощи робота, я сделала новый кофе и уселась перед компьютером, все же взявшись за дело. Глазастый кот-то Филин на самом деле оказался Мермер, -мер. Эти мирмеры были занесены в список охраняемых животных планеты исчезающим видом и являлись всеядными. Интересно, кто дал разрешение вывозить его с Ворлатео? Нужно будет спросить об этом Ларса, но аккуратно, чтобы не подумал ничего лишнего. Может, я ошибаюсь, и в законодательстве есть какие-то особые положения относительно их перевозки? Ларс Лар Саландер шел в свой кабинет в замешательстве. Он не понимал, что задумала землянка. Она действительно казалась странной и что-то скрывала, даже вытащила его из кабинета, будто в компьютере находилось нечто важное. Он не успел обратить внимание, пользовалась ли она своим личным браслетом. Пока они находятся в пределах империи, Десса Майрон вполне может использовать секретные коды для связи со своими нанимателями — «Вейлис абсолютно прав, он лучше разбирается в психологии и хитрых ходах альтеран. Девушка вполне может являться шпионкой. Самая обидная, она оказалась открытой и честной, даже слегка наивной. Выходит, играет роль». Что же, он выведет ее на чистую воду, как говорят альтеране. «Ларс никогда не общался с человеческими девушками лично и не особо знал, как найти верный подход» но надеялся на подсказку друга, у которого имелся богатый опыт связей, в том числе и с альтеранками. В прошлом они не раз проводили время вместе, устраивали вечеринки и даже делили девушек на двоих, но те были райнарками. Многие нынче живут как хотят, богатые райнарцы опекают несколько любовниц, а женщины заключают брачные договора с двумя и более мужчинами, лишь бы все были согласны. Хотя часть жителей Райны – и придерживается других традиций. Ларс Аландер никогда не думал о браке, считая себя еще молодым. Хотя один из членов правления Меридиан-Галактик, Мариг, уже не раз пытался свести его со своими дочерями. Но пока эти мысли отошли на второй план. Ибо вернуться из рискованного рейса и сдать товар, партию кристаллов Тисиана, покупателю, до да успеть до нового совета правления, чтобы замести следы, а там видно будет. Нужно еще раз пообщаться с землянкой в непринужденной обстановке. Возможно, он узнает о ней больше, выяснив подробности ее прошлого. Эта идея слегка подняла Аландеру настроение. Может, еще не все потеряно, ведь пока они не ушли с курса в сторону Нурнолла, не покинули пределы галактики, у нее нет никаких доказательств аферы. Несколько часов он ходил сам не свой, но потом все же собрался с мыслями чтобы позвонить Тине, как и обещал. Сказал, что зайдет за ней в каюту через час. Когда отключил звонок, увидел рядом Вылиса. Узнал что-нибудь? Нетерпеливо спросил Ольфин, усевшись в кресло. Ты прав, она странная и подозрительная. Вытолкала меня из лаборатории, когда я туда вошел, говорила о том, что ревусы могут сбежать. Но чувствую, это было лишь поводом. Я обещал установить дополнительную систему наблюдения. Вот и думаю, под видом монтажа новых камер устроить слежку за лабораторией», — отозвался Ландер. «Возможно, мы ошибаемся, а она незасланный засланный агент». «Лучше перестраховаться, сам знаешь», — потянулся Ольфин, забросив ногу на ногу. Я позвал ее на ужин, и она согласилась, — добавил Ларс, просматривая цифры в компьютере. «Отличная идея». Выясни, как тень работалось на прежних местах, найди к ней подход. — Почему бы тебе не заняться этим самому, с твоим-то опытом? — повернул Саландр к коллеге. — А я и занимаюсь. Запишу ваш разговор, проанализируя слабые места в ее рассказе, там и решим, что нам с ней делать, выше уши. — Ладно, мне пора. Куда бы сводить ее? В столовую? — Ты что? Какая столовая? — Тут же зашипел Ольфин, приподнявшись. «Там же в любой момент кто-то появится, да и Тейрк может проболтаться другим, что ты ухаживаешь за новым экспедитором. Сам знаешь, это плохо скажется на твоей репутации в глазах правления, если до них дойдет. Марига держится в корпорации ради своих дочерей, он может продать свой пакет акций, а нам это совершенно ни к чему. Особенно сейчас, когда дела и так идут не очень хорошо. Тогда куда? В спальню или в кабинет?» Обвел Ларс рукой помещение. «Ну уже прояви фантазию, друг. На море он масса подходящих мест. Например, отсек для важных встреч. Там замечательная зона отдыха около конференц-зала». «Так я и сделаю». Ларс Аландер поднялся, направившись к двери. и «Если услышишь что-то важное, отправь мне сообщение». «И почему он сразу не подумал про тот отсек? Наверное, потому что редко бывал там в последнее время» а с девушками и подавно не встречался. Почему-то от мысли, что он останется с ней наедине, пусть даже и под контролем Уэллиса, кровь разгорячилась, быстро заструилась по венам, вызывая жар в теле, особенно в области паха. Несмотря на подозрения, Ларсу понравилась это сероглазая человечка, и он не мог этого отрицать. ТИНА Собираясь на встречу с Ларсом после трудного дня, я понятия не имела, что надеть. Единственное платье, чересчур провокационно, обычные брюки, слишком просто. А комбинезон... Впрочем, он вполне подойдет. Ларс ведь хочет пообщаться со мной как с коллегой, и в космическом комбинезоне я буду выглядеть более серьезно. Встреча чисто деловая, капитан сам так сказал. На том и порешила. Выбрала самый простой из новых костюмов — черный, с синими и серебристыми вставками на груди и бедрах. В нем я одновременно выглядела сексуально, но при этом довольно строго. Скрутила в пучок свои каштановые волосы, чуть подкрасила блеском губы. Райнарки почти не пользуются косметикой, предпочитая естественную красоту. Но у них от природы пигментная раскраска и глазищи ого-го не то, что у меня. Ларс Аландер уже ждал меня у двери, нетерпеливо постукивая ногой по полу. Заметив, что я вышла, широко заулыбался, напоминая большого кота. На сей раз волосы капитан не собрал в хвост, и серебристые локоны лежали на плечах волной. Подтянутый, мускулистый, с невероятно выразительным взглядом, он не напоминал ни одного из моих прежних знакомых. «Куда мы направляемся?» «Живо поинтересовалась я». «Туда, где нам не помешают, и мы сможем пообщаться в тишине. Вы что-то имеете против, Тина?» «Нет, конечно, нет», — воскликнула я, пытаясь разгадать тон райнарца. «Замечательно. Тогда не отставайте. Это совсем недалеко». Помещение, куда меня привел Аландер, поразило своим убранством. Я и не думала, что на море он есть такая роскошь. Дорогие ковры, стильная мебель, большой голографический экран, большой овальный стол с личными планшетами перед каждым сиденьем и яркие живые цветы, что росли в специальных пластиковых емкостях с автополивом. Несмотря на то, что тут работал кондиционер, я все равно почувствовала их аромат. Ларс провел меня дальше, в просторную комнату с фонтаном и новыми цветами, среди которых обнаружилось пару диванчиков, кресла, перед ними низкие чайные столики. Над нами находился большой иллюминатор, через который просвечивали далекие звезды, сияли туманности Я даже остановилась, чтобы посмотреть на них, чем вызвала новую улыбку капитана. «Не знала, что на грузовом корабле есть такое уютное место», — прокомментировала я, присаживаясь в кресло, на которое указал Ларс. «Это конференц-зал. Нам ведь нужно где-то проводить деловые встречи. И вообще, Морион — особенный звездолёт. Не все корабли Меридиан Галактик построены подобным образом». Мурлыкая поделился Райнарец, присаживаясь напротив. «И как давно вы служите на этом корабле?» «В качестве капитана всего несколько лет, но бывал здесь с самого детства. Одно время им руководил мой отец». «Так у вас это семейное дело?» — догадалась я. «Не совсем. Просто он лучший, а я всегда выбираю только самое лучшее для себя. На самом деле все просто. Я один из членов правления». Он так внимательно смотрел на меня, что даже жарко стало. Теперь понятно. Протянула я слегка растерянно. Ларс подтвердил мои догадки. Он не просто нанятый на корабль работник, а один из тех, кому все принадлежит. Это сразу же увеличивало между нами дистанцию. Мы из разных социальных слоев. И мне следует быть осторожнее. Ведь можно вылететь не просто за нарушение, а за любое действие, что не понравится одному из хозяев корпорации. «Мы сделаем заказ прямо отсюда. Выбирайте». Он нажал что-то в браслете, и передо мной возникло виртуальное меню. Я ничего не ела еще с обеда и успела здорово проголодаться, но наглеть присутствии капитана не стало, особенно после его признания. Выбрала из предложенных пунктов овощной салат с яйцами ретуки птицы с триокса и филе вардуса, приготовленное на гриле. Оно напоминало на вкус модифицированную свинину, но было гораздо мягче и не такое жирное. Лар Саландер тоже сделал заказ. Что-то из райнарской кухни, а еще добавил к прочему бутылку белого вина, сказав, что она вполне подходит и мне, и ему. От этого я засмущалась еще больше. Но ведь мы на службе. «Ваше рабочее время закончилось час назад, как и мое», «Так что успокойтесь. Тем более я здесь главный. Никто ничего не скажет». «Ну, раз вы главный, то расскажите немного про наш груз. Сегодня я прочитала, что одно из животных, находящихся в оборудованном для них отсеке, не подлежит вывозу сварлатео». «Чёрт, вот и почему я лезу не в свои дела? Кто меня за язык тянет?» Лар Саландер заметно нахмурился» но тут же вернул себе безразличное выражение лица. «Интересно, какое именно?» «Мер-мер». «Но у нас нет на борту мирмеров я ведь изучал весь список товара». «Разве? Но сегодня...» Я заткнулась. Возможно, я ошиблась, а тот волосатый чудик вовсе не мер-мер. Разговор на время прервался. Говорящий столик доставил нам заказ». Райнарец наполнил бокалы, протянув один из них мне. Я взяла, хоть и опасалась сделать что-то не так, противоречащее правилам, которые я пока не до конца для себя уяснила. Что же, как говорят ваши сородичи, за знакомство? За знакомство, подняла я бокал, сделав пару глотков. Терпкий напиток сразу же откликнулся теплом в груди, а во рту задержался пряный привкус вроде аниса. «Вино действительно вкусное, только налегать не стоит. Ещё потянет потом на лишние разговоры». Ларс заказал себе полупрожаренное мясо с запечённой кровью. К нему полагались какие-то зелёные стручки, вроде фасоли, которые он брал руками. Через некоторое время Ландер пополнил наши бокалы, развалившись в кресле и пристально глядя на меня. «Я немного рассказал вам о себе. Теперь ваша очередь, Тина. Как вам работалось раньше?» Чем именно вы занимались в лаборатории, куда попали после окончания академии? «Работал одним из ассистентов профессора. Мы изучали жизнь животных в условиях, подобным тем, что воспроизведены на вашем корабле. Так что все это отчасти мне знакомо, разве что подопытные экземпляры другими были». Скосил взгляд на Райнарца. «И почему же уволились с такого замечательного места?» «Сказать ему правду? Как он отреагирует?» «У меня на станции был жених, но мы расстались. Это длинная и неинтересная история. Я решил улететь подальше от места, что нас связывало. Вот и вся причина». Браслет капитана тихо пискнул, и райнарец бегло прочитал сообщение. «И кем был ваш жених?» Тут же вернулся он к разговору. «Мерзавцем он был, вот и все. Он бросил меня. Даже говорить о нем не хочется. Поморщилась я» но райнардцы мои слова не очень-то смутили. «Почему же потом не вернулись домой, на Землю?» «А зачем? У меня там нет никого. Была одна бабушка, и та умерла». «Мне просто интересно, каким космическим течением вас занесло на Эктор. Вы нас выручили, я уже думал нанять сопровождающего позже, когда будем на Ландоре, но до него лететь довольно долго». «Сама не знаю, но разве это касается моей работы?» «Нет, конечно», — заверил Лар Саландер, вновь наливая вино. «У меня уже кружилась голова, и я не понимала, что вообще узнать от меня хочет этот райнарец, почему спрашивает о семье и несостоявшемся женихе, но при этом его мурлыкающий голос проникал в тело, покалывая изнутри иголками, и мне нравилось слушать его, пусть на некоторые вопросы я и отвечала уже не в попад». Я откинула голову на спинку, распустив волосы, глядя на мужчину расслабленно, откровенно его разглядывая. аларс будто понимал, что вызывает мой интерес, и склонялся чуть ближе ко мне. Я даже не поняла, как он оказался рядом со мной на одном диване. «И чем вы еще занимаетесь, помимо работы? С кем общаетесь?» Допытывался он, при этом лицо его находилось близко к моему. ни с кем почти, а почему спрашиваете?» Я совсем растерялась, только смотрела в его необычные глаза. Страх, который я испытывала перед райнарцами, отошел в сторону, оставив место любопытство. Я бы хотела попробовать на вкус эти красиво очерченные губы. Стоп, Тина. О чем ты только думаешь? Он ведь совсем не человек, неизвестно, что у него на уме. У него когти и клыки, и вообще он опасен, потому что райнарцы произошли от хищных животных, это всем известно» но интерес перед чем-то новым и неизведанным брал верх. Я подняла руку, уже собираясь прикоснуться к лицу Ларса, когда вдруг на ней запищал браслет. «Кажется, вам пришло сообщение», — покосился на мою руку Алландер. Но тут заработал и браслет Ларса. Мы вместе уставились в гаджеты, резко отпрянув друг от друга. Оказалось, это сообщение у тройнарца Дарси Кайлера, который недавно сменил меня на посту. У нас проблемы, с глорсами творится нечто странное. «Нужно идти», — произнесли мы с Ларсом, одновременно переглянувшись. Пока мы направлялись в грузовой отсек, сердце моё было не на месте. Флёр от вина выветрился из головы. Разум очистился мгновенно, и я уже переключилась на работу. В моей практике и раньше случались внештатные ситуации, но тогда я не несла такой ответственности, потому и волновалась меньше. А теперь вся распереживалась за глорсов. Эти прямоходящие, сине-зеленые козявки — очень нежные существа, при том довольно редкие. Когда я уходила, то не заметила ничего особенного, они выглядели обычные не вызывали беспокойства. Может, Дарси что-то неверно понял, а я тут себе надумала? Ульф издалека заметил Ларс своего коллегу. Все же зрение у райнарцев отличное, лучше человеческого. Вейлис тут же остановился, чтобы нас подождать». «Мне тоже пришло сообщение», — пояснил он, заметив мое недоумение. «Нужно выяснить, что там за панику устроил наш Кайлер. Быть может, это ложная тревога?» — сказал Ларс, но в голосе мелькнула озабоченность. «Мы вместе вошли в лифт, и я снова, как и в тот раз в коридоре, оказалась зажата между двумя мужчинами. Ульфин дышал в затылок, и мне это слегка раздражало. Конечно, Вейлис выглядел чуть более смазливым на лицо, чем Ларс, но в нем я видела опасность для себя, уж не знаю какую. Такие, как он, идут к цели, невзирая на преграды, и всегда добиваются того, чего хотят. Подумав об этом, я инстинктивно отодвинулась, но невольно оказалась около Ларса. И тот вдруг сжал мои пальцы в своей лапе, бархатистой на ощупь. У меня по спине промчались мурашки. «Вы волнуетесь, Тина? Что-то вас беспокоит?» Склонившись, поинтересовался Райнарец. Как же не волноваться, когда вокруг столько всего неизвестного, а эти двое ушастых обступили со всех сторон, будто хищники на охоте. Я их до сих пор побаивалась, и они это, заразы, чувствовали. Я не понимаю, что могло случиться с Глорсами. Сейчас и узнаем, мы почти на месте. Ольфин пропустил нас с Ларсом вперед, двинувшись за нами вслед. И мне постоянно хотелось обернуться и сказать ему пару ласковых... Но это неэтично, все же он ничего дурного пока не сделал, и все мои фобии ничего не значат. Меня пугала его самоуверенность, заметная со стороны невороженным глазом, и я боялась попасть в ловушку. С такими нужно держать ухо востро, как говорила моя бабуля. Как в воду глядела, что когда-нибудь я попаду в подобную ситуацию, и меня будут окружать ушастые типы. Мы вошли в грузовой отсек, вновь попав в мирок инопланетных джунглей, которые я покинула совсем недавно. Рыжеволосый Дарси встретил нас с озабоченным видом. Я находился в кабинете, когда заметил на изображении с камеры нечто странное. Лучше я вам покажу лично. Ничего не понимаю. Мы прошли за райнарцем в искусственный лесок. И я не сразу заметила глорсов. Они сбились в клубок, улеглись прижавшись друг к другу полупрозрачными тельцами, сменив цвет на бледно-голубой и почти не шевелились, выглядели вялыми, будто осталось немного, и мы получим вместо глорсов пару десятков маленьких трупиков. Я присела рядом, забыв про капитана и его помощника, пристально следящих за моими действиями, протянула руку, пытаясь понять, что с животными не так, и тут же отдернула ее. «Что это может быть? Они больны чем-то?» Спросил у меня Ларс, пока я разглядывала животных. Неуверенно, Предлагаю забрать одного из них в лабораторию. Там мы сделаем все необходимые анализы». И я сильно волновалась, ведь инопланетная ветеринария — не мой профиль. Однако какие-то выводы могла сделать, взглянув на результаты тестов. Вот так не успела приступить к обязанностям, а уже какие-то трудности. И от моих действий зависит оценка моей компетентности. «У нас нет времени возвращаться за другими глорсами», «Нам отдали всех, что имелись в наличии, потребуется время, а мы сорвем график поставки», — задумчиво произнес Ульфин. Но я уже не слушала его, а мчалась в кабинет за стерильными перчатками и халатом. Взлетела по лестнице быстро, промчалась мимо аквариумов, террариумов и иллюминатора, оказавшись в кабинете. Стащила куртку и браслеты, схватила нужные вещи и вышла, натягивая перчатки. На всякий случай сунула за пояс пистолет с транквилизатором, Мало ли, как отреагирует на наше присутствие другие инопланетные чудики. Сбежав на нижний уровень, я подняла на руки Глорса, который даже не дернулся, и понесла его обмякшее тельце наверх, стараясь не сжимать его слишком сильно. За мной как тени следовали райнарцы. Я положила Глорса на столик, достала из секции в шкафу прибор, чтобы осторожно взять липкую плазму, что была у него вместо крови. Рука слегка дрогнула но мне все же удалось добыть пару кубиков, и я отправила их в анализатор, введя в компьютер информацию о подобных существах. Через пару минут на мониторе появился результат. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросил Ульфин. «Сейчас, смотрю. Я пыталась сосредоточиться, но не выходила. Все в порядке, никакой патологии не обнаружено, глорсы совершенно здоровы». «Почему они тогда слегли? Может, у них наступил период спячки?» Поинтересовался капитан, внимательно глядя за моими действиями. «Нет, скорее, это депрессия. У них стресс в связи с изменением условий. Им нужно время на адаптацию». «Да они ведь умирают, а вы говорите, что они расстроены переездом. Какая ерунда. Может, они подхватили неизвестный вирус?» «Не выдержал вылез Нужно проверить их на наличие микроорганизмов». «Нет там никакого вируса». Я повернулась к Ульфину, смерив недовольным взглядом этого умника. «Говорю же, такое бывает. Все по-разному воспринимают другую среду обитания. Просто глорсы более ранимые, чем другие виды. Вот они и грустят по дому». «Грустят, значит?» — повторил Ларс с умным видом, пересматривая результаты анализа, будто разбирался в плазме этих существ. «И что теперь делать? Развлекать их?» «И этот туда же! Я недовольно фыркнула». «Я подберу для них комплекс минералов и необходимых элементов. Через несколько дней глорсы придут в норму. Но это не стоит откладывать. Нужно сделать сегодня же, пока ситуация не критичная. Я сегодня останусь здесь». Вздохнула, понимая, что отдых мне светит не скоро. Браслет капитана вдруг засигналил, и тот отошел, чтобы прочитать сообщение. А вскоре вернулся с озадаченным видом. «Пограничный патрульный корабль запрашивает связь. Только этого нам не хватало». Мы даже не добрались до рубежа Империи, как уже начинаются проверки. Мне нужно идти на мостик, чтобы разобраться. Ульф, останешься здесь, пока не решится проблема». Вейлис передернул ушами и кивнул. «Мы отошли от маршрута. Думаю, ничего серьезного. Возьми с собой Кайлера. Он быстро находит с ними общий язык». «Так я и сделаю». Согласился Ларс, окинув нас внимательным взглядом, вышел из кабинета, где на столе по-прежнему лежал полуживой Глорс. Я вздрогнула, а потом поднялась и подошла к козявке размером с две моих ладони, подняла его, всматриваясь в бледный цвет кожного покрова. «Куда вы его несете, Десса Мэрон?» Язвительно поинтересовался Ульфин. «Как куда? К остальным. В обществе себе подобных он отойдет куда быстрее, чем в вашем присутствии». Послала я в ответ заразительную улыбку и поспешила скрыться с глаз придирчивого помощника капитана. Я отыскала лежбище глорсов и аккуратно опустила бедолагу к собратьям. Он подполз к ним, жалобно глядя на меня, и протиснулся между двумя другими чудиками, надеясь укрыться, чтобы его больше не трогали. На мгновение показалось, что за мной наблюдают, и я медленно-медленно повернула голову, но не заметила ничего особенного. Дарси ушел с капитаном, а Ульфин оставался в кабинете и не спускался в основной отсек. Но только побрела к вольеру с ревусами, как услышала шлепающие шаги. Я замерла, а потом повернулась резко, и свет прожектора отразился от глаз Мермера. Если бы не этот блик, я бы его и не заметила. Настолько хорошо этот пушистый гадёныш маскировался под бурый кустарник. «Снова ты? Ты решил меня с ума свести? По документам тебя вообще здесь не должно быть, так что ты безбилетник!» Усмехнулась я, разглядывая глазастое чудище. «Будешь так меня пугать, расскажу о тебе Ульфу. Высадят на ближайшей станции уру «Уру-ру-ру-ру-ру!» Заурчал вдруг Мермер, -Мер, вращая всеми четырьмя глазами. «Интересно, ты кусаешься?» Я осторожно шагнула навстречу, на всякий случай держа в правой руке пистолет с транквилизатором и протянула другую руку. Но Мермер -Мер отлично помнил мою атаку с щеткой, поэтому не поддался на провокацию, а поскакал к вольерам с хищниками, невзирая на поднявшийся рев. Он ловко запрыгнул наверх, глядя на меня с победным видом, мол, попробуй теперь достань. «Да, прыгаешься», — пригрозила я и тут же вспомнила, что у меня сейчас совсем иная задача, нежели гоняться за глазастым чудовищем. Как бы там ни было, нужно возвращаться в кабинет, где меня ждал Ульфин. Я оставила Мермера в покое и побрела к лестнице. Предстояла не самая простая задача, и я искренне надеялась, что она мне по зубам.